Ветераны Нас война Своей накрыла тенью Словно мессершмитт и батальон И приговорила К бюллетеню. Душно Снова воздух раскален, Вновь проклятой кисточкой По горлу начинает щекотать Болесть. И опять Приходится покорно, Как в сугробы В простыни залезть. Ночи напролет. Колотит кашель, ночи напролет огнем горю. Да, нас мало, но ведь мы в тельняшках с верстником с усмешкой говорю. Мы еще поборемся, солдаты, Мы еще продвинемся вперед. В нашей жизни был и сорок пятый, а не только сорок первый год.